Глава двадцать Связь. «Катя, это же я!» «Ты!» — кивнула девушка, злобно зыркая на меня. «Тот самый, который мне и нужен. Значит, так...» «Я понял, что она считает меня фальком и сейчас будет перечислять свои пожелания и требования, которыми будет выторговывать мне жизнь». «Катя, заткнись!» — рявкнула девушка. «Да...» — протянула Эстера, поглядывая на девушку. «Это вот этих ты хотел вызволять?» «Говорящая кошка!» — выдохнул Макс, опешив и выдавая свое укрытие. «Это фантом!» — жестко ответила Катя. «Не отвлекайся!» «Откуда у тебя пистолет?» — спросил я. «Это тебя не волнует!» «Катя, послушай!» Нужно было как можно скорее объяснить, что происходит, пока не началась стрельба. «Говорящая кошка — это не фантом. Фантом — это я. Точнее, не я. Я Александр. Просто под Фалька». «Ты что, под наркотой?» — удивилась Катя. Она явно не поверила мне. Пришлось припоминать моменты, о которых никто не знал, кроме нас. Правда, таких набралось не так много. «Мы вместе с тобой встретились на корабле в диспетчерской рубке. Помнишь?» В мгновение в Катиных глазах проскользнуло сомнение, но лишь на секунду. Потом она опять стала жесткой и стальной. «Знаю я, как ты эти данные получил. Говори, что с Александром, и не смей мне лгать!» «Катя, успокойся, это я!» «Это он!» — вздохнула Эстера, еще больше добавляя в ситуацию смуты. «Это еще что такое?» — кивнула Катя на кошку. Думая, ее имя тебе ничего не скажет, а вот Максу...» Я глянул на парня. Тот встрепенулся и вдруг выдохнул. «Эстера?» «Она самая!» — кивнул я. «Так ведь... как?» «Что?» — настала пора удивляться Кате. «Что происходит?» — Катя, это и в самом деле Александр, — прошептал Макс, взглянув на меня совсем по-другому. — Только в маске Фалька? — Вот это я и хочу вам объяснить, уже которую минуту! Катя долго и упорно смотрела на меня, еще не в силах принять это. Потом спросила. — Как ты смог сделать такое прикрытие? — Мы вырубили Фалька, — ответил я. — Напрочь. Его тело лежит в другой комнате. Могу показать, если до сих пор не веришь. Эстера? Я кивнул на кошку. Помогла сделать конструкт. В общем, пока есть такая маска на мне, мы можем многое. «А кошка?» «Слишком долго объяснять», — отмахнулся я. «Потом, при случае, Макс расскажет. А сейчас двинули в кабинет Фалька. Нужно понять, что там происходило, пока мы были в заперти. Возможно, нас раскрыли». От этих слов Катя вздрогнула, спросила. «Что же тогда делать?» «Не переживай. Есть одна мысль в случае такого развития событий. Пошли». Мы двинули по коридору. На этот раз пришлось быть более осмотрительными. Объясняться с охраной не хотелось. Миновали коридор, вышли в большое помещение, которое оканчивалось дверью в кабинет Фалька. Об этом говорила табличка, однако надписи были излишни толстая дубовая дверь битая серебряными вставками и украшенная полосками черного гранита говорила о том что ее хозяин непростой человек сюда мы вошли внутрь некоторое время озирались по сторонам раскрыв рты посмотреть было на что мраморные вазы и огромные картины в золотых массивных рамках ковры и бархатные шторы украшения и драгоценности все здесь буквально кричало о богатстве Помимо роскоши, на одной из стен висела любопытная доска, на которой был расписан план. Я пробежался взглядом по надписям и понял, что это что-то вроде манифеста тех, кто создал проект «Вепрь». Новая жизнь — новая вера. Новая власть и новая сила. Много здесь было нового, но достаточно знакомого. Сквозь бруски и лозунги и фразы проглядывалась довольно понятная причина всего происходящего. «Власть». Все, кого объединил под свое черное крыло проект «Вепрь», хотели власти. Больше всеобъемлющий, мировой. Покорять мелкие страны, небогатые, хилые, без армии, у них уже не было никакого желания. Да и к чему? А вот Российскую империю захватить — это достойная цель. Отсюда ноги и растут. Просто так империю не одолеть. Огромная армия, огромные силы... «Значит, нужны силы куда более могущественные. А для этого необходимо создать свою армию. Боевых роботов. Причем делать их будут именно в том месте, где никто их не обнаружит. Хочешь спрятать — спрячь под носом врага». «Вот они так и сделали». Подошла Катя, тоже взглянула на надписи. Присвистнула. «Тут камеры наблюдения», — произнес Макс. «Мы с Катей одновременно обернулись». Камеры и в самом деле имелись. Они стояли в дальнем углу возле письменного стола. «Они выключены», — ответила девушка. «Это для переговоров с...» Катя вдруг замерла, понимая, что для чего именно нужны камеры. «Переговоры с верхушкой», — закончил я за нее. «И судя по тому, что блок процессора еще не остыл», — сказал Макс, проведя ладонью по черной стальной поверхности компьютера. «Переговоры были совсем недавно». «По вашу душу». — сказала Эстера, довольно улыбнувшись. — Прижмут вас скоро, ребятки. — Что это за кошка драная? — шепнула Катя, злобно зыркнув на Эстеру. — Она нам еще пригодится, — ответил я. — А я бы ее уже выкинула за борт, прямо в Мэскуин. — Неплохая идея, — улыбнулся я. — У нас был договор, — тут же ощетинилась кошка. — Да шучу я. Ладно, хватит отвлекаться на пустое, нужно внимательно изучить кабинет. Любая информация может быть нам полезна. Мы принялись рыскать по ящикам стола и полкам, пересмотрели все книги и блокноты. Информации было море, только вот как она могла нам помочь. Множество незнакомых имен и номеров. Такое же количество непонятных записей, типа черная 14.25 или вечер рыба, ночь 45 рук. Какой-то код или шифр? Скорее всего. Только вот ключа от него у нас нет, и сейчас это не более чем простая белиберда. Я старался запомнить все, даже эти непонятные надписи. Возможно, в дальнейшем это пригодится, а сейчас... За спиной что-то запеликало, и я резко обернулся. За мной это сделали и остальные. Взоры наши невольно обратились на компьютер, который только что молчал, а сейчас вдруг оживился. «Нам звонят!» — одними губами испуганно прошептал Макс. «Это верхушка», — сказала Катя, тоже испугавшись. «Что будете делать?» — злорадно спросила Эстера. «Будете продолжать тупо пялиться в компьютер и вызовете подозрение, или все же потрудитесь ответить?» Катя зыркнула на кушку вновь злобно, но я кивнул. Она права. «Что? Нужно ответить. Но...» «Тихо», — шикнул я. Махнул всем, чтобы спрятались за камеру, и, нажав на кнопку ответа, произнес. «Слушаю». Аллан, это я тебя слушаю». В мониторе показалось незнакомое лицо. Глубоко посаженные глаза, лобастая голова, тяжелая, как каменная ступка, нижняя челюсть, губы, похожие на два жирных, извивающихся червя. Незнакомец был одет в кроваво-красную футболку. — Что там у тебя? Со странным гостем. Решилось. Вроде ты говорил, что не веришь ему, хотел проверить. — Проверил. — Проверил. Кивнул я, лихорадочно соображая, куда дальше вести разговор. «Что, как и думал, подставным оказался?» «Непонятно», — осторожно ответил я. «Пока четкой уверенности нет, скорее всего, нет». «Как это непонятно? Ты чем там занимаешься? Давай быстрее вопросы решай, а не то мы сами их будем за тебя решать, а тебя. В общем, лучше тебе не знать, что с тобой будет». «Хорошо, все будет сделано в кратчайшие сроки», — отрапортовал я. Тут же» одобрительно кивнул звонивший. И собирался уже было прерывать связь, как и я решил рискнуть. Сказал, «А как насчет девушки? Какой еще девушки?» «Ага», — сообразил я. «Значит, про нее Фальк не доложился. Побоялся или хотел проверить наверняка? На этом можно сыграть». «У меня есть один знакомый человек, девушка. У нее есть выход на человека, у которого есть труда». Последнее слово заставило звонившего перемениться в лице. «Что?» — переспросил тот. «Руда?» — повторил я, наблюдая реакцию незнакомца. Глаза заблестели, язык облизнул губы, крепкая рука потерла подбородок. Заинтересовался. «Ты что делаешь?» — одними губами произнесла Катя, выглянув из укрытия. «Что еще за девушка? Где ты ее откопал? Я хочу знать подробности, все подробности». У меня есть возможный канал поставки руды, продолжил я. Ты уверен в нем? спросил звонивший. Надежный? Надежный. Просто нужно одобрение от вас. О каких объемах речь? Триста килограмм. Звонивший аж подавился. Триста? Да, но только доставка по такому же маршруту, как и прочие детали. Да как же на корабле перевезешь такое добро? У меня есть один вариант. Аллан. Вдруг прищурился звонивший. И что «Ты что-то затеваешь? Ну же, говори, копаешь под кого-то из совета. А? Хочешь сам на чье-то место встать? Нет, вы что, я говорю как есть. Получилось найти связи поставки, о чем сразу же вам докладываю». «Это не ты сейчас мне звонишь», — напомнил собеседник, «а я тебе. И про девушку всплыло только сейчас. Почему сразу не сообщил?» «Проверял». Как того перевозчика, что в итоге и непонятно, кто он вообще такой? Перевозчик не важен, важен канал поставки руды. Значит так, отправляй девку свою знакомую и человека к нам. С ними буду говорить напрямую я. Вопрос очень серьёзный, нужно понять, кто они такие. Не шпионы ли? Не люди ли императора? Сам понимаешь, к чему может это привести. А насчет твоего перевозчика, про которого ты говорил, если не уверен в нем. «Убей, прямо сейчас. Лучше перестраховаться, найдем еще людей. Это расходный материал, его не жалко». «Вас понял?» — сухо ответил я. «Так, может быть, и сам со знакомый. «Нет!» — оборвал звонивший. Именно такую реакцию от него я и ожидал. «Отправляй сюда, в головной офис, я встречу. И смотри мне, Алан, если эта твоя деваха пустышкой окажется» то сам за нее будешь головой отвечать. С такими объемами руды не шутят. Все. Отбой». И, не дождавшись ответа, сбросил. «Что ты творишь?» — почти закричала Катя. «Все правильно сделал», — внезапно поддержала меня Эстера. Мы все повернулись к кошке. Та потянулась, почесала задней лапкой за ухом и нехотя пояснила. «Долго удерживать образ камня он не сможет. Не хватит никаких сил». Поэтому применил тактику замещения. Эстера зыркнула на меня и едва заметно, злобно улыбнулась. Как в Кинте. Да, как в Так Также едва заметно улыбнулся я. Тогда на планете Кинт именно так мне и удалось сбежать из почти идеальной облавы Эстеры и ее штурмовиков. Теперь же применял ту же тактику сейчас. Надеюсь, и в этот раз мне повезет, и все сработает как надо. Я буду тем самым человеком, у которого есть 300 килограмм жуды. «Ты?» — я кивнул на Катю, связной. «Так мы сможем выйти на самую верхушку, на главу проекта «Вепрь». Фальк не рассказал этому уроду про тебя, значит, хотел сам все сливки снять, выслужиться и звание повысить, но не успел». «Мы все погибнем!» — схватился за голову Макс. Я взял парня за локоть, хорошенько встряхнул. «Макс, без паники. Все будет нормально». «Ты в этом деле не участвуешь, так что тебя не тронут в случае чего». «Есть только одна проблема», — произнесла Эстера. «Мы не знаем, где располагается этот самый совет». «Есть у меня одна идейка», — улыбнулся я. И нажал кнопку внутреннего вызова на столе. Из динамика тут же ответили. «Слушаю вас, господин Фальк. Подать машину, я собираюсь к Буссу. Передай водителю». «Сию минуту будет исполнено». «Отлично», — обрадовалась Катя тогда отправляемся добавила эстера и ловко запрыгнула максу на шею не дергайся в самое ухо шепнула она ему сделаю тебе одолжение разрешу меня перенести а в голову мне не залезешь испуганно спросил макс будешь хорошо себя вести не залезу мы двинули на выход спустились на лифте вышли в главный зал где стояла охрана они тут же расступились и только командир остался на месте машина подана Отчеканил он, глядя на меня, а потом переверя взгляд на моих спутников «Помощь в сопровождении нужна?» «А я разве просила помощи?» — злобно ответил я «Справлюсь сам. К тому же теперь это не пленные, а наши гости. Везу их знакомиться с руководством» Охранник вытянулся по струнке, но потом вновь присмотрелся на меня, на этот раз как-то с подозрением «Вы себя в порядке чувствуете?» «Что ты имеешь в виду?» Ваше лицо, оно как будто плывет. И я вдруг почувствовал, что мое превращение начинает проходить. Силы для столь сложной трансформации понадобилось много. К тому же мы сильно отдалились от оригинала, который сейчас лежал в шкафу комнаты, а значит маска с лица может в любое время исчезнуть. Да, со мной все в порядке. Поспешно кивнул я. Просто устрицы были свежие. Повара я уже наказал. С удовольствием накажу и того, кто хоть на минуту меня еще задержит. Охранник отдал честь, отошел в сторону и учтиво открыл двери. Мы вышли на улицу. «Прячь лицо», — шепнула Катя. «Практически совсем все исчезло». «Эстера», — прошепел я. «А что я?» — ответила та. «Чем смогла, помогла. Маска в любом случае не вечна. Этой маске срок прошел сейчас». «Ладно, пошли». Мы сели в машину. Я постарался забраться в дальний угол, где обзор для водителя будет минимальный. Отвернулся в окно. «Здравствуйте, господин Фальк», — бодро приветствовал меня водитель. «Крепкий рыжий парень». «Ваш маршрут сегодня...» «Изжай к бусу», — приказал я, добавив в тон голоса, как можно больше раздражения добавил. «Надеюсь, адрес не нужно называть». «Нет, я знаю», — тут же ответил водитель, изменившись в лице. «Вся бодрость и задор тут же ушли». Машина двинулась вперед. Мы направлялись в неизвестность, которая могла принести как удачу, так и большие проблемы. Насчет последних я не сомневался. Проблемы будут. Они магнитятся ко мне и не заставят себя ждать.